«Человек с необычайными способностями, открытый вами случайно», — безмятежно сказал Брандт. «Помню». Он разглядывал маленького лысого человечка с выражением снисходительного любопытства. Человечек беспокойно шевелил пальцами и то и дело переплетал их. Ему никогда не приходилось сталкиваться со столь великими людьми. Он был всего лишь пожилым техником низшего разряда. Когда-то он провалился на всех экзаменах, призванных обнаружить в человечестве наиболее одаренных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 Из одного кармана он извлек блокнотик, из другого тонкий автоматический карандаш. Лоб у него собрался складками когда он выводил на бумаге затейливые значки. Генерал Уэйдер резко бросил ему. «Покажите, что там!» ауп подал ему листок, и Уэйдер сказал. «Да, это число похоже на семнадцать». Брант кивнул головой. «Верно, но мне кажется, скопировать цифры со счетчика сможет всякий. Думаю, что и мне самому удастся нарисовать семнадцать, даже без практики».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 «Так что я пишу тройку под двойкой». «Почему под двойкой?» — прервал вдруг Брандт. «Потому что...» — ауп обратил беспомощный взгляд к своему начальнику. «Это трудно объяснить», — Шуман вмешался. «Если вы примите его работу, как она есть, то подробности можно будет поручить математикам». бранд согласился. ауп продолжал. «Два э, до три — пять, так что из двадцати одного получается пятьдесят один. Теперь оставим это на время и начнем заново».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 выродилось скучное маневрирование и контрманеврирование с постоянно растущим на земле недовольством. Однако оно росло и на Денебе. И тут конгрессмен бранд глава важного военного комитета, беспечно тратит свою получасовую аудиенцию на разговоры о чепухе. «Расчеты бесчетчика», — нетерпеливо произнес президент, — «это противоречие понятий». «Расчеты», — возразил конгрессмен, — «это только система обработки данных. Их может делать машина, может делать и человеческий мозг».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 подумал Шуман с глубоким удовлетворением. И чтобы сказать это, вычислительной машины не нужна. Вычислительная машина у меня в голове. От этой мысли он преисполнился чувство гордости и ощущения собственной силы.